Глава 41. Взглянула в отражение окна и за своей спиной заметила вплотную приблизившегося Лаврова. Он оказался на пол головы выше меня, хотя я была на каблуках. Молча обернулась. Лавров сделал пару шагов, обогнув меня и приблизившись к окну. Он оперся о него плечом и вытащил из кармана зажигалку и пачку сигарет. «Дурная привычка!» Протянул зажигалку ближе ко мне, и огонек вспыхнул. Отмерев, я слегка заторможенно поднесла к нему кончик своей сигареты и затянулась. «Немногие сейчас ей подвержены», — Лавров безразлично скользнул взглядом по пустой курилке. «Все давно перешли на Айкос». Я затянулась глубоко, пытаясь унять внутреннюю дрожь, которая все нарастала внутри. «Вот он. Рядом». Человек, которого я все детство так жаждала увидеть и узнать. Тот, кто был нужен в тяжелые времена, когда мать пропадала на работе сутками, а я тихонько ждала ее дома, пытаясь в свои шесть лет приготовить обед, чтобы ее порадовать. И в хорошие времена, когда все у нас было, но чего-то важного так не хватало. Владелец заводов и пароходов умный, богатый, чужой мне человек. А вы, почему нет? Зажигалка щелкнула еще раз, и Лавров прикурил. Его пальцы, в отличие от моих, не подрагивают. А подрагивают ли они у таких, как он, вообще? Вот вопрос. Опять закурила после большого перерыва. Бросаю на него любопытный взгляд. Ничего не могу с собой поделать. Что ни говори, плоть от плоти. Пока наслаждаюсь, а думать про Айкос начну, когда решу бросить. Лавров встряхнул пепел в стеклянную пепельницу что стоял на подставке между нами, и прищурился. Его взгляд, не прячась, оценил меня с пяток до кончиков волос и опять вернулся в глаза. Я затянулась. У его интереса два варианта. Либо мужской, либо... Первый, мы с мамой одно лицо, и пусть он не помнит ее образ после стольких лет идеально, но забыть ее вообще вряд ли было возможно. Слишком яркий типаж. Рыжая, с косой до пояса. Огромные зеленые глаза, тонкая идеальная кожа с россыпью веснушек на носу. И улыбка, добрая, открытая, манящая. Видела мамины старые фото и понять не могу, как от нее такой можно было отказаться. Я могла ему понравиться просто потому, что напоминаю ее. Второй. Лавров определил сходство, прикинул мой возраст, и в нем закрались сомнения, что аборт был сделан. В первом случае он может лишь намекнуть на симпатию, и я его осеку, пусть даже и прикрывшись Демидом для верности. А вот второй вариант нежелателен в принципе. Мне бы хотелось, чтобы все осталось как есть. На деньги я его не претендую, смогу заработать и сама. А больше он мне дать не может, потому что в любви и поддержке отца я уже не нуждаюсь. «Прекрасно вас понимаю. Сам бросал трижды». На его лице мелькнула задумчивая улыбка. И каждый раз был уверен, что навсегда. А потом раз. Лавров медленно затянулся, глядя мне в глаза, и выпустил две из его дыма через нос. И ты снова на игле. Глупая уверенность, что уже научен, и еще раз точно не поведешься. Я переступила с ноги на ногу и тоже прижалась к окну плечом напротив Лаврова. Странное ощущение. Стоять вот так напротив и разговаривать с ним очень комфортно. Нет отторжения. Только неуемное любопытство. На эмоциях берешь одну, потом вторую, и оказалось, что уже завяз. Вы очень занимательная девушка, снежана. Сделав паузу, Лавров слегка склонил голову в бок, в противоположное окну, и замер в ожидании. Его поза стала совсем расслабленной, лицо располагающим, жесты плавными. Сейчас Юрий Павлович разительно отличался от человека, которого я увидела за столом переговоров, и не зря. Причина есть. Он сменил тактику. «Я не демит Мне не нужна сталь. С девушкой нужна обходительность». Он гладит по шорстке, настраивая на разговор, потому что хочет что-то важное для себя узнать. И это отозвалось внутри новой волной дрожи. Ему не интересен первый вариант. Он думает о втором. «Вот сейчас Лаврову хочется начать с малого, узнать мое отчество». «Можно на «ты», просто «снежа» хлопнула глазками и скосилась на панораму города, понимая, что сейчас у нас будет очень занимательный разговор, в котором мне лучше не совершать ошибок, если ничего в своей жизни я менять не хочу. Снежа. Красивое имя. Сколько знаешь языков? Пять. Стряхнула стлеющий сигареты дым и посмотрела в серые любопытные глаза. Забавно, мы оба изучаем друг друга по одной и той же причине, только цели у нас противоположные. Он хочет правду узнать, а я скрыть. Что закончила? Мгимо, бюджет. Не сумела удержаться, чтобы не похвастаться. Глупо. Но вот хотелось, чтобы он знал, что и без денег можно справиться. Даже если живешь на копейке и на репетиторов не хватает, можно выкрутиться. Главное желание и упорство. Умение не сдаваться. Мне было сложно, но я смогла. Достойно. Ладонь с сигаретой уехала вбок, и он провел большим пальцем по нижней губе. «Ты же недавно у Демида?» «Пара недель», — Лавров удивленно поднял бровь. «Пара недель, и сегодня он взял тебя с собой?» Намекнул он на уровень их встречи. «А, «Денис не смог». Я опять стряхнула пепел с сигареты, что бесполезно тлело в пальцах. «Ерунда!» На лице Лаврова мелькнула холодная усмешка, и он затянулся до фильтра, Затем затушил сигарету. Следом вытащил вторую и опять подкурил, тем самым удерживая рядом. Я же тоже составляю ему компанию. Ерунда. Читай, ну что за глупости ты несешь сейчас, девочка? На переговоры такого уровня тебя взяли, потому что соответствуешь. И дело не только в языке, а в уровне встречи в целом. Я, дотя... Я дотянула. До них всех. Иначе в глазах Лаврова сейчас было бы снисхождение, а не уважение. Он общался на равных. Это льстило. И пугало, что его одобрение оказалось столь приятным. Телефон в сумочке затрезвонил, и, затушив окурок, я извлекла его наружу. Опять мама. Прикусила губу и смахнула звонок, чтобы перезвонить позже. Беспокоиться? Его глаза застыли на четырех буквах, что исчезли с экрана, как только я отключила вызов. В голосе появилась легкая хрипотца. «Слышал, как вы разговаривали, когда вошел. Черт, он предполагает, кто она, кто я. Допускает мысль, что мне звонила именно та, с кем он был близок когда-то давно. Возможно, мать его дочери. Той, что стоит здесь. От этой мысли крыло совершенно непонятными эмоциями. Страх, непонятное торжество, боль, злость и почему-то зарождающийся смех в груди. Начало истерики подгребало. Вытащила вторую сигарету. «Можно?» Вставила фильтр между губами и потянулась за зажигалкой, зажатой в его пальцах. Контакт кожи к коже, и меня слегка тряхнуло. «Отец!» «Мать его!» «Мне двадцать четыре, и это наше первое прикосновение в этой жизни!» «Обмен зажигалкой!» «Как глупо!» «Он не брал меня на руки, новорожденный!» «Не прижимал к себе!» когда я ранила коленки, не целовал перед сном, не утешал и не стирал слезы, когда я безответно влюблялась и думала, что жизнь кончена. Он передал мне зажигалку. Щелкнула, затянулась, прикрывая глаза и восстанавливая дыхание. Беспокоиться. Матери они всегда такие. Семья. Лавров пытался выглядеть все таким же расслабленным и спокойным. Но пальцы с сигаретой дрогнули, а дыхание сбилось. «Часто видишься с родителями?» «Нет». Я покачала головой, разглядывая его лицо. В морщинках, но все еще красивое. «Мне кажется, я понимаю, мам. Хороший, притягателен, да еще умеет быть таким обходительным. Как на это не повестись?» «Мама живет в Подмосковье, далеко ехать». «Но я стараюсь, как выпадает возможность». Правда, учитывая мою работу сейчас, все стало совсем сложно со свободным временем. Мама. Он пропустил остальное мимо ушей. А отец? Уголок губ немного нервно дернулся. И извини, если вопрос слишком личный, можешь не отвечать. Угу, конечно. Если я на все твои вопросы не отвечу, ты же копать начнешь. А мне этого не хочется. Как и у половины детей этой страны, где-то там. Я указала сигаретой на панораму города за окном. «Жаль», — раздалось спокойно, даже равнодушно. Не, я насмешливо посмотрела ему в глаза. «Нет смысла жалеть о том, чего никогда не имел, ибо ты вообще не в курсе, что это такое». Пожала плечами и затянулась. «Отец!» Добавила и отвернулась. Искушение сказать это слово тому, кому полагается, хотя бы раз в жизни, оказалось сильнее меня. А еще так хотелось сделать ему больно, даже ударить. Он же бросил мою маму, меня. Ненависть, взращенная внутри годами, так и не отпустила. Глубокое суждение для столь юной девушки. Лавров отстранился от окна и выбросил в пепельницу, давно истлевшую в пальцах сигарету. Сколько тебе? А вот и главный вопрос. Ну что ж. Двадцать три ровно на год меньше, чтобы ты не смог чувствовать себя отцом, даже если на миг и захотел. Лавров улыбнулся одними губами. Я затушила сигарету и зажала под мышкой сумочку. Пора расходиться. Он все выяснил. Смысла трепаться дальше нет. Провожу. Лавров первым прошел к двери и придержал ее для меня. Обратно в приемную мы шли молча. Я цокала каблуками, он задумчиво смотрел вперед. От него исходил аромат табака, смешанный с горьковатым парфюмом. Немного грубый, но мне понравился. Жаль, что все так. Жаль, что не сложилось по-другому. Черт, владелец заводов и пароходов. Неужели я бы тебе помешала еще тогда? И мама. Не все ведь бросают, разрывая сердце и оставляя после себя выжженную землю. Не все ведь бросают, разрывая сердце и оставляя после себя выжженную землю. Можно остаться достойным человеком, особенно когда есть возможность увидеть, как твой ребенок растет, подержать его на руках, гордиться его успехами, направлять по жизни. Я шла рядом и видела, как это могло бы быть. Мы похожи, не лицом так характером глупо отрицать. Мы бы нашли общий язык. Я бы старалась оправдать ожидания и игра стоила бы свеч. Вот сейчас я бы могла также идти рядом, обсуждать с ним дела, шутить. Даже приобнять за руку. Но нет. Мы чужие люди. Извини, задержалась. Подошла к Демиду, который трепался по телефону и одновременно что-то смотрел в планшете. Он оторвался на секунду и кивнул на выход. В глазах промелькнула ревность. Лаврову достался сдержанный косой взгляд. Я сдержалась, чтобы не закатить глаза. Лавров все понял по смо... Лавров все понял по-своему, усмехнувшись. Ну и ладно, любовница боссов, да и в пофиг. Ну и ладно, любовница босса, да и пофиг. Буду еще оправдываться. А даже если и работу через постель получила, как думают все, так это все равно не его дело. Поехали, покормлю тебя, Снежинка, подав мне пальто и сжав мои плечи, Демид подтолкнул меня к лифту. Следом за нами потянулась вся наша делегация. Как прошло? Я тихо поинтересовалась ему на ухо, пока мы ехали в лифте. «Пока непонятно», — Демидт нахмурился. «Мне хотя бы одну реальную точку давления?» Он перевел взгляд на меня, скептически поднявшую бровь. «Не о том думаешь», — он склонился ниже. «Вопросы такого уровня через постель давно не решаются, так что и тут у тебя подзаработать не получится». «Сука!» — прочитал он по моим губам и тихонько заржал. «Обожаю тебя бесить!» подмигнул и повернулся к остальным. «Свободны! Нашим партнерам скажи, что что-нибудь красивое на прощание!» — кивнул Томасу и Штефану. «Как скажешь, босс!» Я рассыпалась перед немцами в дефирамбах и прощаниях.